Глава 37. «Уровень S. прошептал Линчало, но все же выбрал «да». Нужно учитывать, что индекс боли, который испытывают женщины при родах, колебается от 9,2 до 9,4. Однако боль, которую только что перенес Линчало, достигал отметки в 60 единиц, и это было примерно в 6 раз больше, чем при родах. Однако, что его ждет на уровне S? «Начинаем». Как только Линчао сделал выбор, он почувствовал, что каждое нервное окончание, каждая клетка его тела разразились невыносимой болью. При переломе индекс боли подпрыгнет до отметки 9, а в данный момент Линчало терпел боль на уровне 90, так как все кости в его теле сломались одновременно. Спустя несколько секунд даже его костный мозг разразился ужасной болью. Линчало чувствовал, как будто сходит с ума. Он даже подумал о том, что было бы лучше, если бы он потерял сознание. Но в таком случае, он, вероятнее всего, провалит этот тест. Хотя Линчало и понимал, что в скором времени эта боль пройдет, но она могла оставить неизгладимый след в его разуме. В таком случае, он мог бы даже зайти с ума и превратиться в настоящего сумасшедшего. Линчало не знал, сколько прошло времени, но боль постепенно начала исчезать. И в его голове раздался механический голос. «Индекс боли 126. Тест с уровнем сложности S пройден. Продолжаем испытание». Хотя Ленчало и испытание оценки индекса боли на уровне S, но это был лишь один из тестируемых параметров. В тестировании входили боль, зуд, вкус, слух и желание. Зуд и боль – первичные критерии нервного состояния человека. Поэтому их проверяли в самую первую очередь. После испытания индекса боли на уровне S, Ленчал чуть не умер. Для него такое тестирование было намного более невыносимо. Однако после того, как его тело начало испытывать неимоверный зуд, он почувствовал, как будто попал в сущий ад. Все его тело начало чесаться, но у него не было ни шанса утолить это желание. Голова, лицо, руки, ноги и остальные части его тела. Испытывали невыносимый зуд. Спустя некоторое время, ему даже показалось, что его внутренние органы также подверглись этому чувству. <как> Ленчало весь выгнулся и ударился головой об операционный стол. Таким образом, он хотел отвлечься от этого невыносимого чувства. Но чем больше он старался, тем сильнее становился зуд. В этот момент он даже чувствовал, что уровень боли в его прошлом тесте... был не таким уж и большим. Спустя некоторое время тестирование закончилось, однако Линчало не понимал, как ему удалось пережить все это. Он помнил начало испытания и его конец, а что было между этим? Он даже подумал, что потерял сознание, однако если бы это было так, то ему бы засчитали провал. Хотя Линчало не чувствовал радость от прохождения еще одного теста, на его сердце поглотил безудержный страх. После тестирования Зуда Было еще два испытания, которые затронули вкус и слух. Однако по сравнению с зудом они не доставили Лин Чао никаких проблем. Начался последний тест – испытание желаний. В этот раз тестирование подвергалось его умственная сила. Для этого испытания использовали не боль или какие-то другие неприятные ощущения, а в точности да наоборот – все виды удовольствия. Красивые женщины, вкусная еда – Все земные блага порождают в человеке волны эйфории, которые не так уж и просто контролировать, особенно после тестирования индекса боли и зуда. После того, как линчалу подвергли ужасным пыткам, чувства радости и эйфории были для него как вода в самый засушливый день, и ему было очень сложно сопротивляться своим желаниям. Тем не менее, этот этап тестирования не подразумевал полное сопротивление своим желаниям, а возможность переносить их на протяжении 60 секунд. Добравшись пальцами до своего бедра, Ленчало сильно ущипнул его, и благодаря появившейся боли, он обрел небольшую частичку здравого смысла, который помог ему не погрязнуть в пучину удовольствия. Наконец-то чувство эйфории исчезло. Ленчало смог вернуть себе способность здравомыслить, однако в его сердце Все еще была радость, которую он испытывал на последнем этапе тестирования. Он даже хотел еще раз испытать это все. Боль, зуд, вкус, слух, желание вычисляется общая оценка. В голове Линчава раздался холодный механический голос. Прошло всего несколько минут, и наконец-то на экране появилась оценка за третье испытание. Окончательная оценка S. Услышав механический голос, Линчава чуть не подпрыгнул от радости. Наконец-то все его страдания окупились, и он получил высший балл. «Пройдены все три испытания. Окончательная оценка – ССА. Кандидат имеет право оставить свое имя на доске результатов. Пожалуйста, назовите свое имя». Услышав механический голос женщины золотой пластинкой на лбу, Линчал испытал неподдельную радость. Он смог получить такой же результат, как Зевс. Парень назвал свое истинное имя. Начинается вот данных. Кандидат Линчало получил общую оценку SSA и в данный момент занимает первую строчку рейтинга. После того, как механический голос исчез, на экране появилась таблица рейтинга, на которой была лишь одна запись. Первое место. Линчало. Общая оценка. ССА. Линчало прекрасно понимал, что теперь его имя будет всегда находиться в этом рейтинге. И все люди, которые пройдут это испытание, узнают его имя. Приступим к расчёту наград. Снова раздался механический голос женщины. Получивший оценку 2 s награждается Деревом Эволюции. Кроме того, он получает право выбрать дополнительные три предмета. Самый высокий уровень выбранной награды – С. Дерево Эволюции? Удивленно переспросил Линчао. Он никогда не слышал ни о чём подобном. Но предположил, что именно это и сделало Зевса невероятно сильным. Если он был прав, то это древо шло против воли небес. Благодаря ему Зевс смог подняться на седьмое место в рейтинге сильнейших эволюционистов поздней эпохи темной эры. И самое главное это за него у него всего несколько месяцев. Пока Илинчао предавался собственным мыслям, из золотой пастины на лбу девушки вылетел луч света. И создал в воздухе трехмерный список, на котором были изображены различные предметы. «Пожалуйста, выберите три предмета». Линчао внимательно осмотрел все эти предметы. Здесь были упомянуты ультрасовременное огнестрельное оружие, холодное оружие, выкованное из редкого титанового сплава, различные высокоуровневые изделия и некоторые изобретения иной цивилизации. Цивилизация Джиндая. Первая цивилизация Солнечной системы, которая переросла в могущественную сверхдержаву. Народ Джиндая был прямым прародителем человечества. Они проповедовали пробуждение человеческого потенциала. Источником их способностей была золотая пластина, которая располагалась на лбу каждого представителя их рода. Согласно легендам, женщины их вида могли общаться со звездами. Кроме всего этого, У таких людей не было сердца. Их слабые места – череп и золотая пластина. Развитие этой цивилизации было на невероятном уровне. Их тогдашние технологии опережали нынешние человеческие на несколько десятков тысяч лет. Также в древних руинах Джиндая можно было найти высокоуровневые изобретения по типу эволюционной брони и препаратов, улучшающих эволюцию генов. Для начала посмотрим награды уровня С. Прошептал Ленчава и выбрал на экране соответствующий раздел. Ядерная бомба, зелье для эволюции уровня С, гены дракона. В этом разделе находилось не более десяти наименований, но каждая из них была настоящим сокровищем. Глаза Линчава заблесели от жадности, ведь в его прошлой жизни он даже прикоснуться не мог к нечто подобному. Возьмем, к примеру, Зелье для эволюции уровня S. При помощи него эволюционист уровня A мог на 30% повысить шанс перехода на уровень S. Это было более чем достаточно, чтобы за такое сокровище разразилась настоящая бойня. Здесь также была атомная бомба, которая могла за считанные секунды разрушить базовый город. Что касается генов дракона уровня S, то это был еще более удивительный предмет – Эти гены полностью интегрировались в тело носителя и могли активироваться по его желанию. При активации они делали тело человека невероятно твердым, и даже современное оружие не могло повредить кожу такого эволюциониста. Каждый из этих предметов уровня S в будущем можно будет обменять на весь базовый город. Восхищенно прошептал Линчао. но у него не было другого выбора. как перевести свой взор на список предметов уровня A. Прошло 10 минут. Линчало, посмотрев на все предметы, наконец-то выбрал свою награду. Его взор остановился на трех предметах, из которых лишь один был уровня S, а оставшиеся – два уровня A и уровня B соответственно. Предмет уровня S был пространственное хранилище. Этот предмет представлял собой отдельное измерение – площадь которого составляла 100 километров. В нем можно было хранить различные предметы, в том числе и живых существ. Это был единственный предмет из всех наград уровня S, который он на данный момент мог использовать. Остальные все еще лежали за пределами его возможностей. Например, ядерная бомба. Хоть она и могла разрушить базовый город, но линча вряд ли сможет выдержать последствия взрыва. Что касается зелья для эволюции уровня S, то прежде чем Линчао сможет его использовать, ему нужно достигнуть уровня A. Поэтому даже если он сейчас и выберет его, то это будет просто дорогой, но ненужный предмет. С нынешней силой Линчала он просто не смог бы активировать гены дракона уровня S. Поэтому для него этот предмет тоже был бесполезным. Линчал понимал, что в данный момент ему нужны были те предметы... которые он мог бы использовать здесь и сейчас. Хотя предметы уровня A и уровня B были ниже по качеству, чем награды уровня S, но в данный момент они были ему намного полезнее. Предмет уровня A, который он выбрал. Генетически модифицированные крылья дракона. Эта награда была похожа на гены дракона и также выступала генетическим изобретением, который полностью сливался с телом носителя. Но в отличие от первого, крылья обладали собственным энергетическим ядром, и Линчалу не нужно было тратить на них свою собственную энергию. Исходя из этого, даже со всем своим уровнем силы он мог отобразить полную мощь этого изобретения уровня A. В первые дни после распространения вируса, предмет уровня A мог оказать ему невообразимую помощь. Что касается награды уровня B, то Линчал остановил свой выбор. На предмете под названием «Вакуумная бомба». Хотя по мощности эта бомба и не дотягивалась до ядерной, но она обладала огромным плюсом – отсутствие радиации после взрыва. Когда происходит детонация, эта бомба всасывает в себя все, что находится в определенном диапазоне. Ее эффект похож на небольшую черную дыру. Линчао выбрал вакуумную бомбу лишь с одной целью – вернуться в зоопарк.